Боже, по воле Твоей, блаженнеййй свободу роди Сву. При свобоже молю и и и славнейшую без сравнения Серафим, без изъденія Бога Слова росную.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 Ты приносил милость воз славу служишь пророка твоего Господи торжество него свету показываешь Христе требутов и яже и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 Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Многомилостиве и премилостив е Господи, и всего добра дателю, человеколюбче, и всяя вселенная царю, многоименитый владыко и Господи. Нищий у Бог есмь аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное и святое имя твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут.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 Тебе не из глагольного света призываю, немощей плоти облажен, юже милости мне слово Твое понесе, и смертью своей работы вражее свободил есть души наша, да общники все, еже веру и же верую ярем работы твоей на вся вземшая. славы твоя сподобит их, от нея же сатана листивый отпаде, по милой омраченного греховными помыслы. Возведи ум мой удавленный терньем лености и ледяною непокорства, утверди сердце мое по тебе горети, очи моими источник слез посли, и наконец исхода души моей сотвори меня беспорочно твоего угодника, доставляя к тебе подвязатися усердно. Помяни, Господи, родители мои милосердием твоим. И вся ближняя моя и братию и други и соседы и вся православная христиане, и спасимя молитвами всех святых, и прийми в честь сия псалмы и молитвы, я же глаголом пред Тобою зася, и не мерзко ти будет с воздыханием моление сие, яко милости сый и человеколюбец, и Тебе безначального Отца славим с единородным Твоим сыном.